Война. Так было весело и празднично, было лето. Наш детский сад на лето переехал в Вальшаны под Харьковым. На всех праздниках в садике я пела, на Новый год была снегурочкой, воспитательница говорила папе и маме, Ваша Люся должна стать актрисой. Да это в обязательном порядке, так и будет, заверял ее папа. Я была влюблена в мальчика в семочку. На сохранившихся фотографиях мы с ним везде рядом. И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. И еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером уже оказались дома. И увядший букет лежал на диване. Все оборвалось мгновенно, неожиданно. Всего пять с половиной лет я прожила до войны. Так мало. Война, война, война. Сталин, Россия, фашизм, Гитлер, СССР, Родина слышалось отовсюду. Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было любопытно, очень любопытно, что такое пострадала от бомбежки. Как это выглядит? После бомбежки мы с папой пошли в город. Марк, не бери Люсю. Там могут быть убитые. Ну зачем ребенку это видеть? Ребенок лёля, хай знает и видеть все: и хорошее, и плохое, все своими глазами. Жизнь есть, жизнь, детка моя. Мы пошли в центр на площадь Тевельва. Во дворец пионеров попала бомба. Середина здания. Там, где был центральный вход, разрушено. Окна выбиты. А как же красные пушистые рыбки? Где они? Успели их спасти? Городской пассаж, что напротив дворца, был разрушен совершенно. И даже кое-где еще шел дым. Да, усе чисто снесли. Зравнялись с землею. Ах ты ж, мамоньки родные. Я так любила ходить в пассаж с мамой. Мне он запомнился, как сказочный дворец, много-много света. И сверкают треугольные флакончики одеколонов, а и Петри, Жигули, Кармен, их много, бесчисленное количество. И мама. Мама счастливая, как на Первое мая. А теперь бугристая, еще горячая груда кирпичей. От дворца мы пошли по Сумской улице к нашему дому. Около ресторана «Люкс» лежала раненая женщина. Других, более пострадавших, наверное, уже увезли в больницу. Она лежала на правом боку, левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая кофточка вдавилась внутрь. Широкая белая юбка от ветра поднималась. На ноге Повыше колена осколком вырвало кусок мяса. От ветра юбка закрыла лицо, и видны были только белые трусики. «Товарищи, кто-нибудь, пожалуйста, поправьте юбку. Как стыдно, товарищи, дорогие товарищи. Пожалуйста, как стыдно, товарищи, дорогие товарищи». Твердила она монотонно. Лицо у нее было совсем серое. Она даже не стонала. Неужели ей не больно? Почему она не кричит? Почему она говорит... Товарищи, товарищи, товарищи. Папа ушел на фронт добровольца. В первые дни войны его возраст считался непризывным. Тогда мне папа казался молодым, здоровым. Только позже я узнал от мамы, что он был инвалидом. После работы на шахте у него на животе были две грыжи. Операция не помогла. Он всю жизнь носил бандаж, который сильно вминался в живот с двух сторон. Ему нельзя было поднимать тяжести. Но, я помню, он то и дело поднимал тяжелые вещи. Один только баян весил 12 килограмм. После той шахты у него всю жизнь был сильный кашель. Когда он кашлял или смеялся, он всегда придерживал живот. Папа ушел на фронт. Мы с мамой остались в Харькове. Филармония, за которой числились родители, имела строгий лимит на эвакуацию. В первую очередь эвакуировали заводы, фабрики, предприятия. А филармония, а тем более нештатные штатные работники, хм, так мы и просидели с мамой на переполненном вокзале с чемоданами и мешками, а потом вернулись домой. Маме было 24 года, она ничего не умела без папы, всего боялась. Когда папа уходил на войну, она была совсем потерянной и все время плакала. Марк, ну как же нам быть? Что же делать, Марк? А? Не оставляй нас, Марк, я боюсь. Не бойся, Лилюш, не бойся. Ты девка умная, чуковная. Ну что ж сделаешь, детка? Жизнь есть жизнь. И дочурочка тебе поможет. А я и я не могу больше ждать. Пойду добровольно Родину защищать. Ну все, с Богом. Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые прекрасные песни. Самый светлый праздник 1 мая. Самое лучшее в жизни время. Время до войны.